Глава 14. Провалиться может даже наилучший план, это так, однако шансы на успех импровизации ничтожны. Лорд Соляр Махариус. Собрание изречений. Серенада. 580 лет до следующего открытия гробницы. Собравшиеся вокруг кафе птицы-ящеры в припрыжку носились по древней брусчатке в поисках крошек, оброненных и намеренными, что остановились на обед или кружечку кофеина после разглядывания достопримечательностей площади заселения. Официантка помахала меню, и растущая стая отбежала прочь, давно привычная к такого рода тактическим отступлениям. Они схлынули подобно волне, которая, как всегда, остановилась недалеко от точки, где сходилось пять улиц. Этот танец туда-сюда продолжался какое-то время, пока птицы-ящеры внезапно не встрепенулись, панически заквахтали и сорвались с места, будто мимо них прошествовало невидимое существо. Стая устремилась туда, где прежде плескался Великий океан, ныне осушенная котловина, наполненная тянущимися вдаль невзрачными жилыми блоками. Воды тут не стало давным-давно. Никто не обратил на случившееся внимание. Музыканты, игравшие возле кафе, трио свирельщиков, тянувших долгую медленную мелодию об островных ветрах, более не обвивавших здешние берега, даже не сбились с ритма. Сидевший перед ними без ноги исполнитель продолжал, как ни в чем не бывало, перебирать струны своеобразной миниатюрной цитры. Таразин наблюдал за ними уже с полчаса, прежде чем к нему присоединился Рикан. Удивлен, что ты решил прийти, — произнес археовед. Справа от них смеялись и болтали посетители кафе. Среди лабиринта маленьких столиков петлял официант. Никто не смотрел на металлических исполинов, стоявших от них на расстоянии броска камня. «Неплохая тестовая проверка, да?» Тарозин постучал по висевшему на шее излучателю иллюзий. «Он не столько скрывает нас, сколько искривляет реальность вокруг. Такой себе небольшой личный углеед, как у свертоуказателей». «Нет!» Осклабился Орикан, раздраженный столь упрощенным объяснением. У смертоуказателей карманное измерение. Я подозреваю, что устройство просто искривляет свет и подавляет звук, вмешиваясь в примитивное восприятие их обезьяньих мозгов. Невелика разница. Разница огромная. Да, оно препятствует отпечатыванию наших образов в их сознании. Но если бы мы встали перед кем-то чувствительным к ворту, или один из этих неуклюжих биологических врезался бы в нас, то они вполне бы нас увидели. Такая театральная демонстрация – большой риск. Арикан Вздохнул археовид. Испытать технологию было тактической необходимостью. Кроме того, это еще и культурный опыт. Попытайся развлечься. Внимательнее изучай этих людей, и, может, ты сможешь взглянуть на галактику под несколько иным углом. я не доверяю технологиям которые я не создал лично астроман окинул кафе равнодушным взглядом и что это излучатель мой артефакт подозреваю он принадлежал старейшим или возможно нет что они поглощают а догадался Тразин. это кофеин бобовые замоченные в воде или по крайней мере их химическое подобие какой бред Стоять здесь, среди биологических, притворяясь равными им, смотреть, как они вливают боковую воду в свои пищеводы, прогоняя ее сквозь жирные внутренности, тошнотворно. Это культурный мир, более того, один из лучших в империуме. Это Клоака. Они стояли дальше, наблюдая за музыкантами. Я скучаю по музыке, отозвался Таразин. Думаю, это одно из величайших чудес, отнятых у нас мертвыми богами. У нас есть песни, алгоритмы. Верно, мой дорогой астромант, но могут ли они тоже, что этот квартет бедных музыкантов? Смотри, как игрок на цитре задает темп, как остальные следуют ему. Песня, которую никто прежде не слышал, акт чистого созидания, и все же в ней ощущается дух этого места. Музыка, навевающая воспоминания о холодных островных ветрах, что задували на эти берега столетия назад, когда уровень воды в морях был выше. «Музыка, что хранит память. Твои благословенные песни-алгоритмы на такое способны?» «Нет», – признал Рико. «Они всего-то изменяют ткань пространства-времени, преобразуют материю и переносят предметы сквозь планы Вселенной». Песни-алгоритмы полезны, и вот почему те, кому ведомы таинственное изречение, входят в избранный бессмертный орден. А эти короткоживущие насекомые играют за монеты, что им бросают праздные путешественники, и не ценятся даже соплеменниками. Таразин делано вздохнул. Я хотел сказать, Эрикан, что у этого места есть память, ощущение уникальной истории, выходящей за границы тысячелетий. Взгляни на резную колоннаду Дворца Правосудия. Мраморные, с желтоватыми вкраплениями колонны, похожие на кости огромного ящера. Надписи на указателях по форме, так напоминающие руны Альдари. Музыка, приносящая воспоминания о морях и волнах, мягко накатывающих на берег, которые давно уже в десяти лигах отсюда. Все это продукт прошлого, живая история. Они взяли все, что сочли достойным сохранения, и унесли с собой в будущее. У нас тоже есть история, да еще и получше. Терезин отвернулся, жестом пригласив Арикана следовать за собой. Верно. Титанические битвы, войны среди звезд, вещи, о которых эти жалкие крестьяне даже не могут помыслить. Но с тех пор мы совершенно не изменились. «Наша культура в стагнации, она застыла, во многом куда менее живая, чем у этих людей. Ты ведь чувствуешь планету, разве нет? Они вот ее чувствуют. Серенада поют им. Я должен найти это забавным. Возможно, самую малость». Архивариус потянулся к двери Великого собора. «После тебя, коллега. Это та часть, где я поворачиваюсь к тебе спиной, а ты вонзаешь в меня нож? Как хочешь». Таразин пожал плечами и вошел внутрь первым. «Но это кратчайший путь к вратам вечности!» По стенам зала ползли тени, собираясь внизу омутами тьмы. Свечи, расставленные подобно сошедшимся в рукопашной свалке солдатам, горели перед образами святых, чьи золотые стопы почернели от копоти и потекшего воска. По лабиринту на полу шел паломник с монашеской танзурой, закутанный в легкие синие одеяния своего ордена. Всякий раз, делая очередной поворот на извилистой тропе, он останавливался, чтобы позвонить в колокольчик и прошептать молитву. Каждое его слово разносилось в пустынном зале тихим шелестящим эхом. «Видишь окна?» Археовед указал на витражные стекла, сквозь которые пробивались лучи яркого утреннего солнца. «На каждой из панелей изображена история середины. Потрясающе!» Отозвался Орикан, очевидно, совершенно не впечатленный творчеством церковного мастера. Почему мы здесь? Мне дали понять, что пришло время начинать великую работу. Так и есть. Это ее часть. Взгляни на первый витраж. Бог-император собственноручно создает горы и острова Сиренады. Первый корабль поселенцев выходит из импереев. Ангельская святая Мадригала указывает путь к Сиренаде благословенной лирой. Обычно женщину изображают с мечом, так что это местная вариация – таразин, – предупредил Орикон. Мы хоть и бессмертны, но я ценю свое время. Что ж, отлично. Перейдем к интересной части. Тут у нас война с зеленокожими, как они ее называют. А кто это у нас здесь, мой дорогой соперник, на следующей панели? Предсказатель поднял взгляд, оторвавшись от наложенного поверх картинки инфосвитка, который он украдкой читал. «Нет! О да. По площади, навстречу волне зеленокожих, несся отряд космодесантников. Необычайно рослых и худощавых космодесантников, чьи шлемы напоминали скалящиеся череполитие маски. Бежавший впереди воин, выглядел как библиарий со скрытой под капюшоном головой, державший перед собой увенчанный большим лампионом посох, от которого в ужасе отшатывались стеклянные орки. «Вторжение ксеносов остановил капитул серебряных черепов», — с нескрываемым удовольствием произнес Тразим. «На площади даже стояла статуя, целых 30 хетов высотой. Они жгли перед ней свечи и пели гимны. Пару веков назад Инквизиция пронюхала о происходящем и немного тут прибралась. Статую забрали на реновацию, после чего ее никто не видел». «Ты ведь ее украл, да?» «Ну, естественно». И я думаю, вряд ли можно назвать кражей то, что так похоже на тебя. Как-никак, статуя это в мою честь. Арикан фыркнул. Они поклонялись Некронам, жалкие идиоты. Полагаю, теперь перед остальной галактикой у них неплохое преимущество. До пробуждения осталось всего ничего. Какое-то время между ними висело задумчивое молчание. А у тебя есть своя статуя, Арикан? Астеромант зашагал вглубь собора. Ты ужасный эгоцентрист. Мне только интересно, есть ли такая цивилизация, которая бы поклонялась тебе как живому святому или духовному защитнику? Это просто бинарный вопрос. Показывай уже, что хотел. В конце лестницы под плитчатым полом собора находилась криптоэкклезиархия. Она располагалась на старом уровне улицы из прошедшего тысячелетия, и вход в нее с того времени не претерпел никаких изменений. То был самый первый собор поселения. Его побеленные стены почернели от грибка, а ангельские лики превратились в едва угадываемые очертания под воздействием просачивающейся внутрь влаги. Архиовед преобразил живой металл пальца, вставил его в тяжелый навесной замок на ржавых вратах и открыл его. С дверных петель посыпалась труха, и лишь своевременно наложенный Ориканом звукоподавляющий гекс не дал им издать скрижещущий виск. Внутри рядами тянулись саркофаги, украшенные надгробными скульптурами покойных верховных жрецов, руки которых были сложены в благочестивой молитве или сжимали церемониальные пастушьи-посохи. «Уже грабишь людские могилы?» – полюбопытствовал Орикан. «Здесь нам никто не порешает». Указал Тразин. Несколько столетий назад тут образовалась колония местной разновидности кислотной плесени. Он провел ладонью по мраморному гробу и показал тускло люминесцирующие кончики пальцев. При вдыхании она проникает в легкие и пожирает их изнутри. Смерть настает через пять месяцев. Из-за нее уровень несчастных случаев среди работников подземелий превысил приемлемую норму. Администратум очень огорчился и запер крипту. А еще говорил, что этот культурный мир – весьма милое местечко. Любое место, берущее деньги с посетителей, до определенной степени иллюзия. Те музыканты, играющие успокаивающую музыку, официант в кафе, актеры в опере, скорее всего, встают рано поутру и мчатся на работу по людным улицам и в гремящих подземных поездах. Только тяжкий труд и страдания делают Селенаду столь приятной планетой для праздных посетителей. Лишь благодаря им создаются песни, представления и моленные иконы, коими мир так славится по всей звездной системе. Но витражные окна не столь прекрасны, когда видишь черные, помаленные пальцы мастеров, что их создали. Мне безразлична твоя симпатия к низшим существам. Просто профессиональный интерес. Оправдался Тразин, открыв пространственный карман и водрузив на пустующий алтарь устройство. Этот трансляционный фиксатор без проблем фазирует нас непосредственно в данный подвол. Учитывая блокирующую сигналы геологию мира, перемещаться с орбиты сюда будет самым безопасным решением. Властитель старины послужит нам в качестве аванпоста, как мы и усвоились. Я укрыл его в кратере на темной стороне второй Луны, где его почти наверняка никто не заметит. Спутники-серенады непригодны для строительства лунных баз, так как на них нет каких-либо полезных ископаемых. При необходимости мы сможем переходить через порталы на борту с Саремнейсом и Мандрагуры, а после спускаться вниз для проведения исследований». «И никаких войск», — отметила Рикон. «Лишь небольшие отряды. Через портал крупные силы не пройдут и так», — согласился археовед. «Ну так что, идем искать врата. Они шли в тишине на протяжении недели, и все это время Терезин оставлял позади сигнальные маячки, чтобы не заблудиться на обратной дороге. Отступление океанов изменило систему туннелей весьма любопытным образом. Обрушившиеся переходы, давно запертые воздухонепроницаемые камеры, в которых еще сохранялась частично разложившаяся слизь от погибших века назад обитателей океанов, Подземная вулканическая активность сузила пещеры и наполнила старые лавовые трубы стекловидным черным камнем. Арикан указывал путь, а трозин уничтожал преграды из висящего на уровне пояса гаус свежевателя Иногда они находили окаменевшие остатки гигантских мурин или их далеких предков, которые, по настоянию тразина, вырезались крошечным спалец гаус резаком и помещались в кисерактовый лабиринт. А затем, когда они убирали очередную вулканическую пробку, из затвердевшей магмы вывалился предмет неестественного происхождения — отрубленная некронская рука, чей третий палец все еще дергался от теплевшейся в нем не жизни. Стук, стук, стук, стоп. Стук, стук, стоп. Стук, стоп. Думаю, один из твоих воинов. сказал владыка Нигелах, помахав отсеченной конечностью перед ариканом, который в свою очередь старательно проигнорировал ее. Значит, мы близко. Я чувствую их. Они действительно были близко. В последний раз они видели пещеру пятнадцать столетий назад. Тогда она находилась под водой, дно покрывали коралловые наросты и заросли мерно покачивающихся водорослей, отравленные жутким светом пространственной двери. Теперь же здесь царил кромешный мрак. В осушенной и лишенной света каверне, где более не было ни тепла, ни питательных веществ, остались только искореженные тела убитых некронов, медленно ржавеющих на полу. Они были повсюду, бледные и мягкотелые, каждый размером с вытянутую руку трозина. Все помещение опутывали толстые плотные сети, прозрачными саванами, укрывавшие стальных мертвецов. Застывшие металлические руки тянулись сквозь паутину, подобно тонущим в море пропащим душам. развершиеся рты натягивали тонкие шелковые покровы, словно в последней отчаянной попытке втянуть воздух. «Королевство слепых!» – изрек предсказатель. Он двинулся вперед, его посох воспламенился, освещая путь. Незрячие черви, моль и пауки создали здесь настоящую экосистему. «Мой дорогой астромат», – добродушным, с покровительственными нотками тоном отозвался Тразин, – «никогда бы не подумал, что ты знаток биологии. И впрямь, я не знаток телесных форм, однако я – мастер техномандии. Это презренное общество общается и чувствует при помощи вибраций, а движение – лишь алгоритмический код несколько иного вида. Теразин взмахнул перед собой облитератором, и запаниковавшие пауки разбежались прочь от залившего все света. — Ты хочешь сказать, что можешь говорить с этими восьмилапыми монстрами, Арикон? — Нет, — ответил прорицатель Саутехов. — Но я знаю, что они говорят. В молчании двое некронов приблизились к вратам вечности, чьи все еще открытые створки были также покрыты паутиной, а сам портал застыл в каменной неподвижности. «Есеракт!» — попросил Арикан, воткнув пылающий посох в пол, подобно факелу. Теразин извлек из пространственного кармана артефакт, а затем репульсорную люльку. Он сутулился и, заскрипев приводами сочленений, поместил в нее устройство, после чего призвал фазглифную панель для запуска конструкции. Мистериус поднялся в воздух медленно и плавно, подобно восходящей луне. Арикан закрыл окуляр и для пробы поводил рукой, крутя и вращая астрариум туда-сюда, дабы сполна ощутить каждую из его двадцати сторон, зафиксировать в своем нейронном формирователе изображений. «Уверен, что тебе больше не нужно никаких ритуальных предметов», спросил Тразин. «Этих хватит». Астромант опустился на пол, скрестив под собой ноги. «Только тишина». Археовед стал ждать. это скорее всего займет некоторое время заметил рикон тебя разве не ждут собственные опыты и исследования или ты планируешь глазеть на меня следующие три десятилетия только если ты не против чтобы я оставил тебя одного что я только буду делать без твоих ценных советов произнес астрмонт наверное найду в собеседнике умеренно одаренного пещерного таракана свяжешься со мной как закончишь отозвался Тразин И если понадобится помощь, без колебаний шире сигнал. Арикан ничего не ответил, его плечи уже поникли, голова упала на бок. Терезин почувствовал, как по спине пробежала дрожь, и отступил назад. Он немного разбирался в техноколдовстве, однако умения провиться Саутехов выходили далеко за пределы всего, что он когда-либо видел прежде. Даже имея архивариус миллион лет на обучение, он и на шаг не приблизился бы к пониманию истинной силы хрономанта. И хотя он никогда бы этого не признал, в глубине реактора Тразин его боялся. Он отошел от астроманта, наблюдая за тем, как голова соперника запрокинулась, рот распахнулся, а окуляр уставился в потолок. Арбукулюмы на головном уборе Арикана засияли зловредным светом, и он оторвался от пола, невозмутимый и неподвижный, как будто закованный в лед. Возможно, на Таразина повлияло инфернальное окружение. Тьма, пауки, лес из покрытых паутиной тянущихся рук. Он едва не отказался от своего плана. Но затем металлическое тело, в коем хранились остатки его естества, остудило страх, и владыка взял себя в руки. Он поместил тесерактовый лабиринт в передней части зала, надежно спрятав его среди ржавеющих остовов, и настроил часовой механизм. Пробужденный совет, конечно, подобное не одобрит, однако палач Филлиас проведет первую официальную проверку не раньше, чем через столетие. И как-никак он предупредил Орикана, чтобы тот звал на помощь, если она потребуется.